Глава восемнадцатая. Николай. Обед вышел долгим, но веселым, а повар Николая превзошел себя, подав семь различных блюд в желе. Макхи со свитой отбыла, как только начались танцы, и был подписан договор. Станет ли она ему следовать, зависело теперь лишь от Тамары, Эри и Майю. «Вы могли бы задержаться», — предложил Николай, когда были поданы лошади и экипаж, готовые доставить королеву на дирижабль. «Сегодня вечером я сделала все, что могла», — ответила Макхи. «Даже выдержала чудовищный обед». А теперь мне пора возвращаться, чтобы оценить ущерб, который успела нанести моя сестра. Перед тем, как забраться в экипаж, Макхи подала знак Николаю, очевидно желая сказать ему пару слов в отсутствии своих министров. Кое-что произошло в амрат ене. Появилось какое-то пятно. Такие же случаи были рядом с Безом и Пааром. Его называют Келеклава, вампир. тоже случалось и в Рафке, Я знаю. Но я подумала, не могли ли эти явления быть прикрытием для испытаний какого-нибудь нового оружия Рафки? «Это не оружие», сказал Николай. «По крайней мере, не то, которым мы могли бы управлять. Пятна тлена поразили уже блуждающий остров, фьерду и Новый Зем. Она замолчала, обдумывая его слова. «Тени, мертвая земля», Остающиеся на месте пятна — все это напоминает каньон. Так и есть. Ходят разговоры о возвращении Дарклинга, ставшего беззвездным святым. Я слышал эти разговоры. А что вы станете делать, если он все-таки нашел способ вернуться? Если бы только Николай знал. Но он сомневался, что слова «привяжу его к большому терновому кусту и, наконец-то, отправлю в ад навсегда» Смогут вызвать доверие. Сначала мне надо справиться с волком у дверей. А потом посмотрим, что за чудище прячется в темноте. Вы сообщите мне обо всем, что узнаете. Сообщу. И если вы выясните, кто повинен... Ее голос прервался, и Николай понял, что от этого тлена пострадала не только земля. Для королевы это было очень личным делом. «Я сама накажу его». «Но кто был виновен?» «Каньон создал Дарклинг». «Но и Николай, Зоя и Юрий сыграли немалую роль в его возвращении». «Как же сказала Зоя?» «Мы все теперь монстры». Николай мог сказать только полуправду. «Если все прояснится, вы будете вольны совершить возмездие». «Жду с нетерпением». Макхи забралась в экипаж. «Вас, возможно, удивит, как долго я могу хранить обиду?» «Жаль, что вы не встретились с генералом Назеленской. Думаю, у вас двоих нашлось бы предостаточно тем для разговоров». Дверца экипажа закрылась. В облаке пыли и перестуки подков делегация шуханцев отбыла. Николай вернулся в больную залу, где музыканты как раз заиграли веселую мелодию. Королева Макхи осталась на прием только из-за того, что ее заподозрили бы в слабости, сбегя она сразу после подписания мирного договора. Странно было пить, есть и провозглашать тосты в отсутствие Тамары. зная, что она в опасности, что если все пойдет не так, она может никогда не вернуться в Равку. Надя пожелала Жене с Давидом всего наилучшего и ушла пораньше. поскольку слишком беспокоилась за любимую женщину чтобы спокойно наслаждаться праздником толя заявил что смирился с тем что они с сестрой оказались разделены но николай видел печальное его лице несмотря на устрашающие размеры именно толя был более скромным из двух близнецов убийца который мог бы стать ученым повернись судьба по другому куда делся давид — спросил Николай, когда Женя, улыбающаяся и раскрасневшаяся от танцев, рухнула в кресло и жадно глотнула вина из бокала. В золотом наряде с повязкой, вышитой рубинами, она, казалось, излучала сияние. — Мы танцевали, и в середине танца он пробормотал что-то про носовые конусы и испарился. Это было так романтично. — Давид танцевал. — Знаю, он шепотом считал шаги и наступал мне на ноги чаще, чем на пол. Ее улыбка освещала всю залу. Я никогда еще так не веселилась. И подумать только, на моей свадьбе была королева. «И король!» — напомнил Николай с притворным возмущением. Она отмахнулась от него. «Тобой никого не удивишь. Платье у нее было просто божественное. Я почти уверен, что она хотела всех нас поубивать. Так обычно на свадьбах и бывает. Когда можно надеяться услышать что-нибудь от Тамары?» Мы получили сообщение об их прибытии и встрече с министрами Маки. Кто мог знать, что ждет их впереди? Надежда на союз, шанс заключить мир. К полуночи веселье начало угасать. Знать, спотыкаясь и пошатываясь, разбрелась к своим экипажам, греши, смеющиеся и поющие вереницы потянулись к малому дворцу. Свечи погасли. И Николай отправился в свои апартаменты, чтобы просмотреть почту, полученную с дневным курьером. Больше всего на свете ему хотелось завалиться в кровать, посчитав прошедший день успешным, но его планы пока только начали осуществляться, и дел предстояло еще слишком много. В гостиной было слишком пусто и тихо. Он привык проводить это время с Зоей за обсуждением дневных событий, Когда они сталкивались с очередной проблемой вдвоем, все выглядело не таким уж сложным, и сегодня он ощутил это как никогда ясно. И дело даже не в том, что они шагнули в неизвестность своей аферой со свадьбой и попытками привлечь шуханцев на свою сторону. Демон сегодня почти вырвался на свободу. Николай чуть не потерял контроль и до сих пор не был уверен, чем это было вызвано и может ли повториться вновь. Ему удалось приструнить проклятую тварь, но, судя по ощущениям, придется всю ночь держать руку на поводке. Он почти боялся засыпать. Возможно, безопаснее будет этого не делать. Он позвонил, чтобы принесли чаю, и собрался провести всю ночь за работой. Поднос принес Толя. Он скинул красный кафтан и снова надел свой оливковый мундир. — Не могу заснуть. — Можем перекинуться в картишки, — предложил Николай. — Я работаю над новой поэмой. — Или пострелять друг другом из пушки. Толя кинул на него свирепый взгляд. — Немного культуры тебе бы не повредило. — Я ничего не имею против культуры. Ставлю тебя в известность, что мне доводилось засыпать на самых лучших балетах. Налей себе чашечку. Пока Толя разливал чай, Николай спросил. «Толя, вот Тамара нашла девушку своей мечты. А как вышло, что ты все еще один?» Толя пожал огромными плечами. «Со мной моя вера, мои книги. Я никогда не желал ничего большего. Ты был влюблен в Алину?» Толя закончил с чаем, прежде чем сказать. «А ты?» «Я дорожил ей. И это до сих пор так». Думаю, со временем я бы смог ее полюбить. Толя сделал глоток из своей чашки. Я знаю, что для тебя она была просто девушкой, а для меня она была святой. Это совсем иная форма любви. Откуда-то издалека донесся громкий звон колокола. — Что там? — спросил Толя, удивленно подняв брови. Николай уже вскочил на ноги. «Сторожевые колокола в Нижнем городе!» Он не слышал их с той самой проклятой вечеринки в честь его дня рождения, когда была вырезана большая часть представителей рода Ланцовых. «Бери!» Вдруг он услышал отдаленный гул двигателей в небесах. «Святые вседержатели, этого не может быть!» Затем последовал свист и громкий рев, напоминающий шум разъяренной толпы. «Бум!» Первая бомба взорвалась. комнату тряхнуло. николай с толи едва удержались на ногах последовал еще один взрыв и еще николай рванул на себя дверь половина коридора обвалилась погребя оставшуюся часть под горой обломков в воздухе висела гипсовая пыль николаю оставалось лишь молиться чтобы никто из слуг или стражников не попал в эту ловушку он пронесся по коридору преследуемый по пятам толей и схватил первого попавшегося стражника. молодого капитана по имени Ярик. Тот был покрыт пылью, и из раны, оставленной каким-то обломком, сочилась кровь. Но ружье он держал на изготовку, и взгляд у него был ясный. «Ваше Величество!» — крикнул он. «Нужно доставить вас в туннели!» «Собирай всех, кого найдешь!» Протеши дворец и отправь их в подземелье!» «Но...» «Крыша может обрушиться!» — сказал Николай. «Шевелись!» Сама земля сотрясалась. Казалось, мир разваливается на куски. «Мобилизуй всех грешей в город», — велел Николай, пока они с и бежали к малому дворцу. «Там понадобятся целители и шквальные, чтобы разгребать завалы. Подай сигнал Лазлайону, пусть поднимают в воздух наши флайеры». «Куда ты собрался?» — спросил Толя. Николай уже несся к озеру. «Вверх!» Его сапоги простучали по доскам причала. Он запрыгнул в рубку Сапсана. Не такой проворный, как ястреб, он, тем не менее, был вооружен более мощными орудиями. Он был быстрым и смертоносным. Складывалось ощущение, что он, словно зверь, ожил под руками пилота. Флаер набрал разгон по воде, а затем Николай окунулся в лунный свет, обшаривая взглядом небо. Демон внутри него визжал от нетерпения. Фьердонские бомбардировщики были построены из тяжелой стали. Они располагали солидной огневой мощью, но были крайне неповоротливыми. У них не должно было получиться доставить свой жуткий груз так далеко. Слишком уж они были тяжелы, слишком много горючего требовали. Игра на расстоянии. Ифьерда только что сделала ход, навсегда изменивший эту игру. Боеголовки Давида больше не могли существовать только в проекте. Николай не мог даже представить, что фьерданцы осмелятся бомбить гражданские цели или рискнут навредить шуханской королеве. Знали ли они, что она успела отбыть, или им просто повезло? Или эта королева Макхи с самого начала знала, что скоро на город упадут бомбы? Он не был уверен, и у него сейчас не осталось времени на размышления. Далеко внизу он видел пожары, разгорающиеся в разных частях верхнего и нижнего города. Он не знал, насколько сильно пострадал большой дворец, но два купола малого обрушились, и одно крыло было объято пламенем. По крайней мере, им не удалось попасть по общежитиям. В классах и мастерских в такой час никого не должно было быть. Он заметил дымящийся кратер на берегу озера в нескольких футах от того места, где маленькие Гриши тренировались и спали. Они целились в школу. Николай вгляделся в ночь. Фьерда выкрасила свои флайеры в темно-серый для маскировки. Их было почти невозможно разглядеть и трудно услышать заревом Сапсана, поэтому он заглушил двигатель. Он позволил крыльям судна поймать ветер и прислушался. Вот. Слева от него, на 30 градусов. Он подождал, пока облака разойдутся, и увидел движущуюся тень, чуть светлее окружающей ее ночи. Снова запустив двигатель, он отправил флаер в пике, открывая огонь. Фьердонский бомбардировщик превратился в огненный шар. Грохот выстрелов резанул по ушам, и он круто забрал вправо, уходя от другого бомбардировщика. Нужно было как-то улучшить видимость. Облака обеспечивали прикрытие, но и мешали тоже. Пули отскакивали от фюзеляжа Сапсана. Он не мог сказать, какой урон нанесен его судну. Вспомнилось, как он несся к земле в тот раз, когда его подбила ракета Давида. Теперь под рукой не будет шквальных, готовых спасти его. Нужно приземлиться и оценить ущерб. Нет, он не станет садиться, пока люди внизу. Его люди, все еще находящиеся под ударом. Облака были настолько плотными, что он не мог ничего разглядеть. А вот демон внутри него мог. Он сам был ночью. И хотел летать. Николай засомневался. Он никогда прежде не пробовал ничего подобного. И не знал, чем это все может закончиться. Что получится, если ослабить контроль? Сможет ли он потом восстановить его? Пока ты раздумываешь, твои люди гибнут. Ступай, велел он демону внутри. Время охоты. Ощущения при освобождении монстра всегда были странными, словно в легких не оставалось воздуха, и он рвется вверх из глубины, пробивая головой гладь воды. А затем Николай оказался в двух местах одновременно. Он был собой, королем, пошедшим на недопустимый риск, корсаром, сделавшим необходимую ставку, пилотом, чьи руки сжимали штурвал Сапсана, и демоном. несущимся в ночи, творением тьмы, расправившим крылья. Чутье монстра позволило уловить рев двигателя, запах топлива. Он заметил жертву, нырнул. И схватил. В мыслях его демона не нашлось подходящего слова. Он ощущал лишь радость от того, что сталь поддается под хищными когтями. Слышал скрежет металла, чувствовал... Ужас человека, вырванного из рубки и разодранного жадными клыками. Кровь хлынула в рот демона, в его рот. Горячая и солоноватая, с привкусом железа. И вот он снова поднялся в воздух, оттолкнувшись от пикирующего вниз бомбардировщика в поисках новой жертвы. Демон захватил контроль. Он ощутил присутствие еще одного бомбардировщика до того, как Николай его увидел. «Был ли этот последним?» Жаждущий разрушения, демон пронесся сквозь ночь и врезался во вражеское судно, вцепившись к когтями в стальную обшивку. — Нет. Николай велел ему отступить. — Я хочу, чтобы они знали, хочу, чтобы жили в страхе. Демон взобрался на нос судна и пробил лапой стекло в рубке. Фьерданец за штурвалом закричал, и Николай заглянул ему прямо в глаза. — Пусть поймут, с чем они сражаются. Пусть знают, что их ждет, когда они в следующий раз попробуют появиться в небе Равки. Он видел, как его демон отражается в зрачках врага. Я монстр. И монстр — это я. Демон распахнул усеянную клыками пасть, но в реве, вырвавшемся из его горла, звенела ярость Николая. На то, что сделали с его народом, с его домом. Фьерданец что-то прилепетал и завыл, а затем демон учуял в воздухе запах мочи. «Лети домой и расскажи всем, что ты видел», — думал Николай, пока демон рассекал крыльями ночь. «Заставь их поверить тебе». «Скажи, что равкой правит король демона, что возмездие грядет». Николай потянул демона назад, и, к его удивлению, тот не стал сопротивляться. Тень скрылась внутри короля, но теперь все было по-другому. Он чувствовал удовлетворение демона. Его жажда крови и насилия была утолена. Сердце демона билось в унисон с его собственным. Это пугало, но все же он тоже ощущал удовлетворение. Он собирался быть мудрым, добрым королем, но прямо сейчас... Не ощущал в себе ни мудрости, ни доброты, лишь ярость и боль от раны внутри, что горело, как и город под ним. Присутствие демона помогало с этим справиться. Когда Сапсан снизился, Николай попытался сосчитать столбы дыма, поднимающиеся над Осальтой. Лишь с приходом дня можно будет оценить истинные размеры ущерба и подсчитать количество потерянных жизней. Он посадил судно на воду и позволил ему прибиться к берегу озера. Теперь, когда в ушах больше не стоял рев двигателя, стали слышны звуки ужаса и паники. Звон живых колоколов, крики людей, пытающихся тушить пожары и вытаскивающих друзей и родных из-под завалов. Им понадобится его помощь. Николай скинул камзол и бросился бежать. Он соберет шквальных, солнечных солдат. Они помогут с поисками выживших. Он знал, что его флаеры должно быть, уже поднялись с площадок в Полизной и Золотом Болоте, чтобы патрулировать небо в поисках вражеских машин. Нужно будет издать указ о затемнении. Его уже применяли на верфях и базах, которые можно было считать военными объектами. Но теперь каждый город Равки погасит свои огни и будет жить в темноте. Приближаясь к Малому дворцу, Николай увидел, что мастерские фабрикаторов и лаборатории корпориалов были полностью уничтожены. Но подумал, что все исследования, которые они потеряли, можно будет извлечь из-под завалов или воссоздать заново. Затем заметил массивную фигуру Толи в толпе. Он собирался было окликнуть его, но разглядел слезы на его глазах и прижатую к рту ладонь. Шквальные пытались расчистить завал неподалеку. И Женя была рядом с ними. Она стояла на коленях, прямо в своем золотом подвенечном наряде. Он пробормотал что-то про носовые конусы и испарился. Ужас закрался в сердце Николая. «Женя — Женя! Он опустился на колени рядом с ней. Она вцепилась в его рукав. На мгновение показалось, что она не узнает его. Ее рыжие волосы были густо покрыты пылью, а лицо залито слезами. — Я не могу найти его, — сказала она потерянным голосом. — Я не могу найти Давида.